39. А где Егор? спросила она, приподняв полы широкой шляпы и приспустив солнцезащитные очки. Варя поразилась, насколько же сестрица была похожа в этот момент на своего отца, Андрея Майского. Тот же надменный взгляд, та же поза хозяина жизни. Единственное различие Кристина находилась в состоянии алкогольного опьянения и, похоже, с ночи не ложилась спать. «Ты хотела сказать, Егор Максимович?» — поправила её Комарова. Майская сняла очки и с отвращением уставилась на неё. «А, это ты!» — она цокнула языком, оглядывая внешний вид Вари. И опять в своём стрёмном прикиде. «Недолго песня пела». Варвара воинственно приподняла подбородок и расправила плечи. «Что тебе здесь нужно?» Похоже, Кристина только вернулась с очередной вечеринки. Яркое красное платье на тонких бретелях, броский макияж, мощный духан небрежно вылитого на кожу парфюма. «Мне нужен Лунёв», — она обвела взглядом присутствующих. «Кто-нибудь скажет мне, где он?» «Егора не будет сегодня», — ответил Олег. «Но он мне нужен», — девушка прошла в кабинет и огляделась по сторонам. Либо она плохо соображала, либо всерьёз полагала, что они прячут от неё майора где-нибудь под столом. Мне срочно нужно увидеться с отцом. Где этот чертов следователь? — Ребята, идите, — тихо сказала Варя. Мы поговорим наедине. — Ты уверена? — прошептал Руслан. — Да, все нормально, — кивнула она. — Окей, — пожал плечами мужчины и они с Олегом вышли из кабинета. — Кристина, я могу тебе чем-то помочь? Стараясь держаться спокойнее, поинтересовалась Варя. — Ты? — Майская задержала на ней свой мутный взгляд, а затем беззвучно рассмеялась. «Ты? Мне? Помочь?» «Да. У тебя хватает наглости лезть ко мне со своей помощью после всего, что наворотила?» «Тебе нужно свидание с отцом, я правильно понимаю?» Комарова положила документы на стол и сложила руки на груди. «Да. Чёрт подери, мне нужно свидание с моим отцом!» — пошатнулась Кристина. «Потому что ты тварь!» — засадила его за решётку. «Помнишь об этом?» Она ухватилась рукой за свою сумочку, будто та единственная могла удержать ее на ногах. «Конечно помнишь. Ты всегда мне завидовала, поэтому сделала все, чтобы разрушить нашу семью». «Кхм-кхм», откашлялась Варя, дожидаясь, когда девушка успокоится и перестанет шататься точно береза на ветру. «Послушай, Кристина, я не стану тебе ничего доказывать, так как понимаю, что это бесполезно, и ты никогда не сможешь взглянуть на ситуацию здраво» тем более пока находишься в запое. Я действовала в рамках закона, и если тебя ознакомили с материалами дела, то ты прекрасно это знаешь». «Закон!» — рассмеялась девушка. «Закон!» «Ты помнишь закон, как отче наш, но почему ты вечно забываешь о совести?» Она сделала несколько решительных шагов и замерла возле Вари. «Мой отец все делал для тебя. Кормил, растил, воспитывал, содержал а вы с матерью всё это время жили на его деньги». «Неправда». «Да?» — вытянулось лицо девушки. «А как же разорившаяся фабрика твоего отца? Не мой ли папа поставил её на ноги? Он просто присвоил себе бизнес моего отца. Вот и всё!» — ухмыльнулась Варя. «Но мой отец жив, и мы всё докажем. И присвоение средств, и покушение на его убийство...» Кристина открыла рот, но не смогла произнести ни звука. Она глотала воздух, как выброшенная на берег рыба. «Моя мать», — продолжала Комарова, — «вынуждена скрываться от Андрея, чтобы остаться в живых. О какой заботе ты говоришь? Я даже не могу привести ее в дом, потому что элементарно боюсь за ее жизнь. Твой отец — настоящее чудовище». «Ах, ты мерзкая, неблагодарная замухрыга», — покачала головой Кристина варя показалось, что девушка вот-вот накинется на нее. «А еще Андрей покушался на твоего благоверного», — напомнила Варя. «Об этом ты тоже забыла?» «Ах ты, мразь!» — покраснела она. «Альберт даст показания в суде, и твой отец сядет надолго, вот увидишь. Так что советую тебе быть вежливее и быстрее найти работу. Счета фабрики уже заблокировали, да? Ну, значит, если не возьмешься за ум, то скоро тебе придется туго». Для начала советую съехать из моего дома, затем продать машину и дорогие побрякушки. Думаю, на адвоката этих денег должно хватить». Майская опасно приблизилась, обдала ее перегаром и жутким коктейлем из духов и табачного дыма, и Варя едва не отшатнулась, опасаясь ее нападения. Но тут визитерша вдруг выпрямилась и ехидно улыбнулась. «Альберт ничего не скажет, вот увидишь. Он не даст никаких показаний». Этот придурок настолько труслив, что скорее в штаны навалит, чем пойдет против моего отца. Она прищурилась. — А ты? Ты мне все возместишь, сестренка. Ты дорого заплатишь нам за все. — Уже дрожу от страха, — ледяным тоном произнесла Варя. — Заплатишь, — пообещала Кристина. — У тебя три дня, чтобы съехать из дома процедила Комарова. Девушка расплылась в пьяной улыбке, надела очки, ядовито хихикнула и развернулась на каблуках. «Дорого заплатишь», — бросила она, и чеканя шаг, точно пьяная цапля покинула кабинет.